Дождь не переставал, и вместе с дождем поля и холмы снова, как и в первые дни ее приезда, накрыл туман. У Саши возник эффект дежавю. Оперные арии по радио, темная машина, скользящая по мокрым тосканским аллеям в тумане, неожиданно примолкший Гильермо — все это уже было в самом начале ее осеннего отпуска. Машина поднималась вверх по дороге на холм в Костельмонте когда навстречу пронёсся белый внедорожник, тут же скрывшийся в тумане. — Костельмонте уже всё закрыто, — сказал роберта Вот и Александр из однотеки домой уехал. Кто ночью в такую погоду в ресторан пойдёт? Машина остановилась у замка. Испанский профессор первым выкатился со своего сиденья, потуже затянул шарф, наброшенный поверх элегантного пальто, и вдруг заявил. — Нет, так просто мы не расстанемся. Я приглашаю всех выпить. — Интересно, где? — поднял брови граф. — Даже инотека уже закрыта. — Так в замке? На голубом глазу испанец кивнул графу на двери. Они устроились на мягких креслах в холле, не включая свет, только свечи горели на стенах и журнальных столиках, отбрасывая трепещущие тени на старые стены. Роберто налил виски себе и испанцу и легкое белое вино для Саши. В колонках негромко шептал Луи Джетенко «Сепотеси, аморо мио!» «Если бы я мог, любовь моя, быть великим человеком и любить тебя так, как любит королеву, но, к сожалению, я просто тот, кто я есть». Неожиданно в мелодию из колонок ворвался нежный звук саксофона. Саша и Гильермо обернулись. В дверях зала стоял Роберто. А потом музыка в колонках закончилась, но саксофон все играл. Его трепетные ноты купались в пламени свечей, и Саше показалось, что ничего прекраснее она в своей жизни не слышала.